Глава сороковая. Поменяться. Лео смог отбыть именно в тот момент, когда внезапно случился инцидент. В основном, это было просто случайностью. В тот момент, когда появились монстры, Лео был на борту своего корабля, когда он проверял припасы. Но все же он действовал как Ау и делал вид, что не желает этого делать. Однако в тот момент, когда монстры начали появляться, Лео сразу же осознал о ненормальности ситуации и приказал своему кораблю отправиться в путь. Ему удалось установить монстров в море и предотвратить распространение ущерба, но это также означало, что его корабль стал единственной целью монстров. «А, слева от нас монстр! Забудьте о нем! Сосредоточьтесь на монстрах спереди!» Каждый моряк по приказу капитана обращает взоры вперед. Перед ними стоял 10-метровый морской змей. Морской змей – монстр, которого назвали псевдодраконом, из-за его размера и силы. Ранг монстра определяется исходя из того, какой урон он может нанести людям и где он появляется. Монстр, который может потопить корабль и находится в море, нередко имеет ранг от AA до AAA ранга. Говорят, что половина несчастных случаев в море происходит именно по вине морских змей. По сравнению с морскими драконами, которые появляются редко, морские змеи – монстры, которых моряки боятся больше всего. Однако морской змей редко появляется так близко к суше. Монстры, которые часто появляются у побережья, это монстры, приспособившиеся к жизни на суше. Однако морские змеи, в основном морские монстры, Они не могут ни передвигаться по суше, ни выходить из моря. Тем не менее, этот все еще пытается приблизиться к порту. Капитан, хватит сражаться так безрассудно. Нам просто нужно привлечь его внимание. Не будьте безрассудным, Ваше Высочество. Если вам страшно, пожалуйста, оставайтесь в своей каюте. Лео дает инструкции Какао, но его никто не слушает. Все просто проигнорировали его приказы. Поскольку это единственный корабль, который смог выйти в паване, и если этот корабль потонет, то ничто не остановит монстров от нападения на порт. Даже если морской змей не может покинуть море, он сможет уничтожить корабли в гавани, и тем самым он нанесет огромный урон Рандине. Вот почему он приказал им привлечь внимание морского змея, пока они не смогут избавиться от всех монстров, которые могут попасть на сушу. Решение было принято на основе спокойного анализа битвы. Тем не менее, капитан проигнорировал это и начал сражаться с морским змеем. Лео на это нахмурился. «Каким же образом Ниссан обычно заставляет людей работать?» Люди не слушают инструкции тех, кому не доверяют, особенно во время боя. Сбитый с толку немыслимым уровнем недоверия людей к Арнольду, Лео решил что-то предпринять, но в это время... Справа от него стала видна фигура корабля. В тот момент, когда он увидел это, Лео улыбнулся и силой дал капитану приказ. «Капитан, поверни морского змея налево!» «Ваше высочество, я сказал вам не быть безрассудным. Мы не таки...» «Просто сделай это! Лео идет! Мы просто повернем к нему боком и убьем морского змея!» Сказав это... Лео с уверенностью смотрит на приближающийся к ним корабль. «Капитан, поверни налево». «Понятно. Приготовьте пушку правого борта». «Пусть это чудовище-змей насытится нашими магическими пушками». Догадавшись о плане Лео, Ао повернул свой корабль влево. Когда их корабли проходили мимо друг друга, и морской змей оказался между ними, они отдали приказ в одно и в то же время. В их атаке не было ни единого промаха. Открыть! Огонь! По команде Ао и Лева снаряды были выпущены одновременно с обоих кораблей. Магическая пушка ⁇ это оружие, в которое канонир вливает свою магическую силу внутрь и выстреливает ядро с помощью магической силы. Современная магическая пушка из княжества Альбатра имеет больший радиус действия и потребляет меньше магической силы на выстрел. «Хорошо, как и ожидалось от огневой мощи новой модели. Стреляйте больше!» Капитан наслаждался этим, как ребенок. «Да, конечно», — подумал Ау. «Возможность односторонне атаковать морского змея, существо которого боятся все моряки, если вы моряк, то это, наверное, радостный момент». После обстрела морской змей затонул в море. Приветствия поднялись с обоих кораблей, однако это еще не все. Другие монстры атакуют корабль Нисана. Капитан, сможешь поставить нас рядом с ними? Нет проблем? Рыцари, готовьтесь к посадке. Мы собираемся отбить монстров, которые нападают на борт корабля Нисана. Отдавая этот приказ, Аус искал Марка, если Аус может поменяться местами с Лео во время битвы, то в плохой ситуации окажется Лео. Несмотря на то, что он не понимает ситуации, ему предстоит многое сделать. Вот почему Ау искал Марка. Если он сначала не скажет что-то Марку, это будет потом неприятно. Сэр Марк! Да, Высшее Высочество, что вам нужно? Я иду помочь Нисану. остальное я оставляю тебе. Принято. Пожалуйста, оставьте это мне. В этом коротком разговоре Марк догадался о моих намерениях, И опустил голову это действительно полезно когда рядом есть кто-то кто может понять тебя без необходимости объяснять каждую мелочь А оценил ум своего подчиненного в любом случае направляясь к лео ау должен войдет его мечом с которым он плохо обращается никаких дополнительных объяснений не было на корабле лео есть несколько маленьких монстров он решил что их корабль находится под гораздо большей угрозой чем его когда корабли выстрелись бок о бок Ау повел рыцаря к кораблю лево. Пошли! Несмотря на его тяжесть, Ау опустил меч и приказал рыцарю начать восхождение на корабль лево. С грузом, который он держит на своей руке, он нахмурился. Серьезно? Он явно использует тяжелый меч. Да. Имея это в виду, Ау побежал прямо к лево. Ау хотел поменяться местами в комнате, но все оказалось не так просто. Морской змей, который только что погрузился в море, с оглушительным ревом поднялся. Обильные дожди морской воды обрушились на Ау, все обращают внимание на морского змея. Однако Ау и Лео этого не делают. Ау соскользнул по скользкой паубе, пропитанной морской водой, и бросил меч с нужными влево. Лео поймал его без труда, и он прыгнул на морского змея, который с широко открытой пастью напал на корабль и нанес ему сильный удар. Лео с точностью разрезал глаз морского змея, и тот закричал в агонии и отступил. Когда Лео приземлился обратно на корабль, он стоял спиной к Алу. В этот момент Ау наклонился вниз, а Лео встал прямо. Из-за дождя морской воды... Их прически и одежда были спутаны, их различия были лишь незначительными, и при этом они отлично переключились обратно. Вы опоздали? Виноват. Я попал в беду. Я думаю, что это уже достаточно хлопотно. Тебя ждет много сюрпризов. Это доставит еще больше хопот, чем этот. Какие хорошие новости! Пока они разговаривали друг с другом, Чудовище в форме лягушки направляется Као, Ау, Ау, вращается против часовой стрелки, и ничего не говоря, Лео оказывается перед ним и срезает его одним ударом. «Ты уверен, что можешь размахивать таким тяжелым мечом, а? Знаешь, я уже готов к завтрашним болям в мышцах». «Вы это преувеличиваете. Разве вы не носили его с собой?» «Нет, я правильно им пользовался». «Вы только разок качнули, не так ли?» Не воспользуетесь ли вы этой возможностью, чтобы снова начать тренировать свои навыки владения мечом? Если вы сделаете это, мне тоже будет легче. Я не хочу. Я никогда больше не поменяю с тобой местами. Избавь меня от этого. Что-то случилось? Вы же не делали ничего странного, притворявшись мною, верно? Я этого не делал. Я произвел на тебя прекрасное впечатление. Поэтому я так устал. То же самое и со мной. Я тоже старался изо всех сил притвориться Ниссаном. Понимаете? Тот факт, что ты сказал, что «старался изо всех сил» — вот где ты ошибся. Пока мы болтали, рыцари избавлялись от монстров. Ал потягивается, думая, что оставит им все остальное. Возвращаясь к своему обычному вялому виду, Ау говорит «это Лео». «Лео, остальное я оставлю тебе». А я блокирую вход в порт другим монстрам. Хорошо, мне просто нужно убрать их, верно? Итак, ты знаешь, что делать. Элона сделает что-нибудь с монстрами, которые уже вошли в порт. Поэтому я оставлю море тебе. Как обычно, да? Ну да ладно, давайте сделаем это. Сказав это, Лео возвращается на корабль, на котором ехал Ал. А Ал остается на корабле Лео. На этом двое наконец вернулись на свои исходные позиции. Ваше Высочество, как долго мы должны расширять линию обороны? Оставьте это, капитан, а я пойду спать в своей комнате. Д да? Просто делай, что хочешь, Лево в любом случае обо всем позаботится. Крутки в сторону. Я подумал, что он был немного порядочнее, пока его Высочество Леонард отсутствовал. Услышав бормотание капитана, Ау хмыльнулся в тяжелой работе лево и вернулся на кровать своей каюте. В конце концов, после этого корабль Ау не участвовал ни в каком сражении, и Ау наконец-то смог насладиться отдыхом впервые за долгое время.